Колдовство. Напористый, неотступный, целеустремлённый Хромов не успокоился на достигнутом и утром следующего дня вновь приехал в больницу. «Доктор, умоляю вас, позвольте мне ещё один раз побеседовать с Корнеевым. Постараюсь вести диалог мягче, сдержаннее, не нажимая на болевые точки. Уточню кое-какие детали, которые вчера ускользнули в силу его состояния. Я ему угощение привёз». Медсестра рассказывала что он любит сладкое и десерты, а родных нет. Думаю, вкусности помогут расположить его к разговору. Да уж, сладкая выпечку, наш больной очень любит. Сказывается атмосфера, царившая в родительском доме. Он ведь вырос в достойной аристократической семье. Весь персонал об этом знает, ибо он клянчит то у одного, то у другого, вот и носит ему по доброте душевной. Жалко, больной человек. Согласен. Я попробую через организацию, которая часто устраивает благотворительные аккорды, оформить ему на постоянной основе доставку вкусных угощений. У ваших сотрудников забот хватает и без него. Завтра же съезжу туда и договорюсь. Не думаю, что откажут. Это их миссия — помогать обездоленным, одиноким и попавшим в беду. Когда-то я сам им очень помогал. Надеюсь, по старой памяти пойдут мне навстречу. Вот за это скажу вам большое спасибо. Пока рано благодарить. Вы только распорядитесь, чтобы их посыльного к вам пропускали и назначьте, кто в отделении будет осуществлять приемку посылки. Сделаю. По этому поводу можете быть совершенно спокойны. Пойдемте, в палате у него поговорите. А хотите, в столовой можете побеседовать. Значения не имеет. Если вы заняты, попросите сестричку, чтобы поприсутствовала, на всякий случай. «Нет-нет, пойду с вами. Это не так безопасно, как вам кажется. Сестра может не справиться, если что случится с ним. За больным нужен глаз да глаз». Они поднялись на второй этаж. Подошли к мосту, связывающему амбулаторное отделение и лечебное. Миновали длинный коридор и достигли палаты Корнеева. Доктор приоткрыл дверь. Больной лежал, но тут же встрепенулся и вскочил с претензиями. «Опять процедуры! Я устал, хватит!» «С чего ты взял, Чижик? К тебе посетитель с угощениями!» У больного загорелись глаза. «С угощениями ко мне? Кто?» «Михаил Платонович, ты вчера с ним познакомился?» Корнеев с недоверием посмотрел на сыщика. «И что за угощения вы принесли?» Особо не веря разговорам, поинтересовался больной. «Все, что вы любите. Фруктовую пастилу. Зефир, конфеты, пряники медовые тульские и мятные, ковришку с прослойкой из сливового джема и орехов, пирожные разные. «Так много? И все мне? Давайте быстрее!» В Корнееве заговорил Азарт. «Надолго вам хватит к чаю?» — ответил Хромов, заметив растущий интерес больного. «Я много лет ничего этого не видел», — опечалился несчастный. У него в глазах заблестели слезы. «Теперь у вас всё наладится. Регулярно будут привозить угощения. Вы рады?» «Как не радоваться?» «Давайте, не морите!» «Пожалуйста. Покупал для вас. Только не советую в один присест всё съесть. Потом плохо будет». Больной поднял голову и посмотрел в окно. И вдруг он заговорил, как здоровый человек. С детства запомнил наказы покойницы матушки. «Нельзя, сыночек, есть много сладкого. Кишки слипнутся». Улыбнулся он своим воспоминаниям. «Что я вижу?» К больному вернулась память. Детские воспоминания оказались сильнее болезни и сильно действующих препаратов. Феномен. Стало быть, просветление мозга может наступать. Радостная новость. Надо будет записать наблюдение для диссертации. Очень хороший факт. Я доволен. Вот бы добиться стойкой ремиссии. Подумал доктор, в глубине души удивляясь и искренне радуясь находке. Тем временем Хромов достал из сумки глубокую тарелку, которую захватил из дома, и стал в неё накладывать понемногу разных вкусностей. «Доктор, сделайте любезность. Принесите, пожалуйста, больному чижику чашку чая». «Сейчас, Михаил Платонович, кухня аккурат на этом этаже. Справитесь один без меня». «Надеюсь, десерты создадут вашему пациенту хорошее настроение». «Я быстро», — сказал доктор и ушёл, но дверь за собой оставил открытой. «Чижик, это всё для вас. Видите, как много принёс. Не всё поместилось в тарелке, но это не беда. Часть пришлось оставить в пакетах. Не волнуйтесь, я никуда не уношу. Угощение у вас на столе. Потом разберётесь. Получайте удовольствие и верьте в хорошее». «Давайте присядем и поговорим, а наш добрый доктор принесет вам чай, и тогда насладитесь угощениями. Садитесь». Больной под впечатлением присел. «Нет-нет», а переводил взгляд на тарелку с десертами. Хромову на удивление удалось создать нужное настроение и атмосферу, и Корнеев расслабился. «А вот и я!» Запыхавшись с железной кружкой в руках и доверху налитым горячим чаем, вернулся доктор. Заждались. На кухне после завтрака не осталось кипятка. Пришлось согреть чайник, чтобы чижик мог почаёвничать. «Давай, добрый молодец, присаживайся к столу и отвечай на вопросы Михаила Платоновича. Видишь, сколько вкусных подарков тебе принёс наш щедрый друг. Только не ешь всё сразу, мой тебе совет». Больной кивнул в ответ врачу. «Михаил Платонович, опросите его. Мне нужно делами заниматься. Больных много». и главному врачу сегодня требуется докладывать, как обстоят дела в больнице. Я его заместитель, у нас так заведено. Пожалуйста, поторопитесь. Понимаю, постараюсь не задерживать», — ответил Хромов. «Чижик, скажите, вы внутри дома были?» «Какого ещё дома?» «Простите, я оговорился, в заколдованном имении». «А, всего один раз, когда провёл туда колдуна». «О ком вы говорите?» «О человеке, с которым разговаривали в коридоре больницы?» «Что вы все путаете?» — возмутился Чижик. «Тихо, не волнуйтесь». Перепутал, да. «Тогда о ком вы говорите? Поясните, пожалуйста, сделайте одолжение». Тот, с которым я разговаривал в больнице, привел колдуна. Они как-то были связаны. В подробности меня не посвящали, и я не спрашивал. Колдун такой большой, лицо у него страшное и пухлое, отвисшее. Вот его я той ночью проводил внутрь дома имения. Жильцы все уже спали. Для чего провели, не подскажете? Это вы у того спросите. Откуда мне знать? А как того звали? Ипполит, кажись. Не помню точно. Он только распоряжался, а сам не участвовал и с нами не ходил. Ясно. Организатор всех преступлений Ипполит Лопухов. «Как я и предполагал», — заключил сыщик. «И что колдун делал в доме?» «Как что?» «Он не дал мне пойти с ним в комнаты господ. Но я же любопытный, заглядывал время от времени. Колдун всё руками водил над спящими людьми и поливал их какой-то синей жидкостью. И что-то бубнил, бубнил себе под нос. Я не разобрал на расстоянии». «Долго?» «Что долго?» «Бубнил и поливал людей а Часа два провозился, пока они не превратились в дерево. Я весь промёрз. Печь в доме успела остыть. Там давно не топили. После убийства жильцы редко навещали своё имение. Помещение выхолодилось. Какое дерево? То, что в саду растёт? Сыщик намеренно вёл диалог примитивно, словно клещами вытягивая из больного сведения свершившихся преступлений. «Что вы такое говорите? Какой сад?» превратил спящих людей, которые там находились, в мебель, в старую рухлядь. Теперь понятно? Я запомнил, когда колдун вышел из дома, то шепотом злорадно произнес. Только человек с чистой, доброй душой сможет снять с них из дома заклятие. Но им не сыскать такого. В природе не найти. Все вымерли. Или, если очень повезет, из тьмы встанет волшебник и расколдует. Но в эти сказки я не верю. «Миром правит зло, его на земле очень много, гораздо больше, чем добра. Крупицы, песчинки добра не видать и не сыскать никому». Помпезно проговорив свою речь, он расхохотался в удовольствии. «Вы этого человека ещё когда-нибудь видели?» «Нет, меня ненадолго отпустили отсюда на передышку домой, а потом пришлось вернуться. А этот иполит не появлялся, а ведь столько всего наобещал». И то, что заберёт меня отсюда и поселит у себя в усадьбе, — соврал гад. Больной со злостью стукнул кулаком по подоконнику. От сильного удара кровать под ним закачалась. — Чижик, ты забыл, у тебя сегодня праздник. Посмотри, сколько гостинцев сладких тебе привёз наш друг, — напомнил доктор, уводя больного от мрачных мыслей. — Угощайся и пей чай. Больной повернул голову. Встал с постели и подошёл к столу. Посмотрел в тарелку, взял кусочек ковришки, откусил и сказал. «Вкусно, но очень вкусно. Как давно я не ел сладкое!» И опять загрустил. «Вы присаживайтесь к столу и ешьте. Ешьте, всё для вас покупал в лучшей кондитерской». Располагал его к приятным эмоциям Хромов. «Скажите, а где живёт этот колдун, знаете?» Слышал, как Ипполит кому-то говорил, что колдуна можно найти в нашем лесу. Больше ничего. Зачем он там поселился, мне неизвестно. А Ипполита вы видели после этого? Нет. Он сразу, как вышел из тюрьмы, укатил в свою Москву. Ну вот, на сегодня, пожалуй, и всё. Спасибо вам за беседу. Угощайтесь, и всё у вас будет хорошо. Сказал Хромов на прощание. Доктор, мы закончили. Пойдёмте. «Да-да», — рассеянно ответил психиатр, о чём-то про себя размышляя. Оказавшись в коридоре, Хромов поделился. «Вы знаете, дорогой доктор, я вот что думаю. Ему бы создать комфортную обстановку. Он бы пришёл в себя, может быть, и выздоровел. Возможно, ремиссия когда-то и закончилась бы. Но попробовать ведь можно? Вы не врач, а видите ситуацию насквозь. Приятно иметь дело с умным человеком, тем более сыщиком. «Всю вашу беседу я только об этом и думал, и анализировал. Ранее самому эти мысли не приходили в голову. Но как только увидел просветление в состоянии чижика, понял, мало мы еще знаем о наших больных. Теперь буду ломать голову, заново изобретать велосипед. Захотелось вытащить его здоровую психику на поверхность. Предстоит глубокий анализ, но я упрямый». Постараюсь зацепиться за сегодняшний успех и использовать то ли случайно, то ли с вашей помощью найденный инструмент. Им сегодня по наитию воспользовались вы. Как понимаете, тут дело не только в сладких угощениях, с которыми у Чижика связаны детские воспоминания. Всё гораздо сложнее и глубже. Человеческое внимание — вот чего ему не хватает. «Одинокий человек счастливым быть не может». особенно после таких потрясений, вы понимаете?» «Да, конечно, вы правы. Но попробовать можно. Не представляете, во мне разыгрался мальчишеский азарт», — делился психиатр. «Дорогой вы мой доктор, мне ваши чувства близки и знакомы. Если я хоть краешком был причастен к вашему первому успеху, буду очень рад. Да нет, что и говорить, счастлив, что сумел помочь вам в очень трудном деле». Успех не мой, Михаил Платонович. Он ваш. Мне чужих регалий носить ни к чему. Я не тщеславен. Но ваша находка в помощь мне и чижику. Выводы помогут нащупать нужное и правильное направление в дальнейшем лечении больного. И не только его одного. Психиатрия — сложнейшая и заковыристая наука. Поверьте, столько темных пятен. Медики всю жизнь учатся. Бывает на своих ошибках и промахах. Да-да, а -да, как вы думали? Доктор, покачивая головой, махнул рукой. «А сколько разочарований случается!» «От всей души желаю вам успеха!» «Благодарю! Приезжайте! Для вас отказа не будет!» «Искреннее вам спасибо! Увидимся еще!» «Я сообщу, когда организация начнет отправлять Чижику угощения!» «Возможно, они захотят помочь и другим больным, или взять под свое крыло вашу больницу, не уверен, но попробую их убедить!» «О, если это случится, в моём сердце вы навсегда. У меня существует железное правило. Подходить к этому вопросу серьёзно, тогда станет понятна простая истина, и ни для кого не будет секретом, что наши больные — несчастные, обездоленные и обделённые люди. Они очень нуждаются в элементарном внимании. Согласен с вами, ничего нет хуже. Жить в полном затмении», — подытожил сыщик. Врачи и сыщик обменялись дружеским рукопожатием и на этом расстались.